Глава. 11 Деловая поездка. Вице-губернатор принял Ландсберга безо всяких проволочек. Запросто. Мужчины несколько минут поговорили о погоде, о наиболее удачных охотничьих экспедициях, обсудили последние сахалинские новости. Слыхали, Карл Христофорч, про Сонькиного дружка Богданова и же с ним? Пятерых нашли отравленными. Видимо, травкой борцом в казенке угостились, слава тебе Господи. Лансберг вежливо удивился, покачал головой. Хотя еще две недели назад через Михайлу передал мадам Блюштейн свое намерение выехать во Владивосток для решения известного ей дела. А также и то, что вступление в аферу Лансберга будет только в случае выполнения Сонькой данных ею обещаний. Похоже, мерзавка умеет держать слово. Не выказывая своей осведомленности, Ландсберг лишь поинтересовался, «А что следствие, Федор Федорович? Кто же их это то Нет ли каких зацепок?» «Какое следствие?» — махнул рукой собеседник. «Какие в наших пенатах полицейские дознания? Овцу, украденную, не способны найти наши пинкертоны. О чем вы говорите?» «Дознание проводится, но результаты, скорее всего, будут отрицательные». Да я особенного старания искать отравителя, признаюсь, ни у кого нет. Богданов со своей шайкой многим на острове насолил. Администрация острова в пору перекреститься до да свечку за отравителя в тихомолку поставить в церкви. Скорее всего, добычу шайка не поделила, вот и результат-с. А не могла сама мадам Блюфштейн избавиться таким образом от своей беспокойной свиты? Закинул удочку Лансберг. И вы туда же. «Тоже в пинкертоны целите», — посмеялся фон Бунге. «Разумеется, подумали и о ней. Увы, Карл Христофорович, чиста наша знаменитость. Накануне отравления мадам Блюфштейн выезжала в Рыковское, где и пробыла до вчерашнего дня. К тому же в посту говорят, что в последнее время сия дамочки сильно изменилась. Зачистила в церковь, только туда и ходит. Продала свои квасные лавки, и здесь, и в Корсаковском посту» причем не торгуясь за дешево. Все вырученные деньги, заметьте, передала священнику для устройства нового приюта для убогих и коллег. Произнося последние слова, фон Бунге со значением поднял палец, подчеркивая важность сказанного. Учитывая то, что вот уже несколько лет Федор Федорович стоял во главе Сахалинского благотворительного общества, сделанный Соньке золотой ручкой ловкий тактический маневр в полной мере удался, понял Ландсберг. Сам состоявший в этом обществе, он не понаслышке знал об убежденности товарища Приморского прокурора в том, что любой благотворитель по определению не может быть плохим человеком. «Ай-яй-яй, что деется?» — в изумлении покачал головой Лансберг, хотя и данная новость была следствием переданных им Соньке через Михайлу инструкций. «Впрочем, бог с нею. Может, и впрямь под старость о душе стала думать наша знаменитость? Вы сами-то как Федор Федорович» в трудах и заботах. Как вы знаете, Карл Христофорович, нынешняя моя должность, хотя ограничена официально надзором за деятельностью местных тюремных учреждений. Однако на деле его высокопревосходительство многоуважаемый Михаил Николаевич сбагрил мне и строительные, и горные арестантские работы, и мировые суды, и многое-многое другое даст. Верите ли, голубчик, даже полицейскому делопроизводству обзор произвожу? Кручусь, а кибелка в злосчастном своем колесе, и выхода из зонова не наблюдаю. А вы, Карл Христофорович, уж не надумали ли снова на казенную должность податься?» Фон Бунге шутливо погрозил Ландсбергу пальцем. «Бросили на произвол судьбы всю архитектуру со строительством на нашем благословенном острове. В коммерцию ударились. Впрочем, я, учитывая ваши финансовые вливания в копилку сахалинской благотворительности, ничуть об этом не жалею». Ландсберг, занявшийся коммерцией параллельно с исполнением обязанностей окружного инженера-архитектора и более всего просто из академического интересу, вскоре новым делом увлекся по-серьезному. Не умея, как и все Ландсберги, ничего делать наполовину, он весьма быстро преуспел в торговле. К тому же административная стезя и необходимость большую часть времени проводить среди сахалинских чиновников, людей по большей части мелких, гнусных и порочных по натуре, тяготила его. Поэтому никто не удивился, когда еще при прежнем военном губернаторе острова Лансберг подал прошение об отставке и занялся коммерцией. Помимо торговли он живо интересовался горным делом, углем, золотом, рыбными промыслами и даже новым для Сахалина делом нефтью. Следуя формуле о том, что деньги должны делать новые деньги, часть прибыли Лансберг вкладывал в ценные бумаги разных предприятий, среди которых была и акционерная компания Китайской Восточной Сибирской Железной Дороги. Строительство Транссибирской магистрали было весьма перспективным и многообещающим, хотя путанная во многом политика Российской империи одновременно делала его делом рискованным. Ландсберг все же рискнул, и вскоре скупленный пакет акций КВЖД дал ему возможность стать одним из членов правления общества и вывесить над своей сахалинской резиденцией флаг акционерного общества. Число многочисленных его завистников и недругов этот флаг, разумеется, не убавил, однако дал возможность чаще и безобязательных для всякого мещанина сильнокаторжных и унизительных для свободного человека прошений выезжать с Сахалина на материк. Собеседники сдержанно посмеялись, а потом Ландсберг мягко перешел к делу, по которому, собственно говоря, и пришел. Фон Бунге выслушал его, пожал плечами. Что касаемо Владивостока и Николаевска, то не смею, как говорится, задерживать. Конечно, езжайте, Карл Христофорович. А вот относительно ваших намерений совершить поездку в Японию, то тут затрудняюсь. Формально никаких законодательных ограничений для ваших вояжей за рубежи Российской империи не существует. Однако власти Владивостока, ведающие такими вояжами, могут придраться к известной вам пометке в вашем паспорте, будь она неладна. И тут я бессилен. Чую, что неизбежно возникнет длительная переписка с канцелярией его высокопревосходительства Градекова. Потребуются консультации с Петербургом. В общем, песня будет долгой, Карл Христофорович. Плюньте вы на эту Японию, право. Только кучу времени и нервов потратите, пока дозволение получите, батенька. Плюнул бы, Федор Федорович, да не могу-с. Посещение Японии требует нынче и деловые, и частнособственнические, извините, интересы. Ведь на нашем благословенном острове, как вы знаете, нет ни одного банковского учреждения, не считая судной кассы военной администрации. А каково нынешнему коммерсанту без контактов с банками? Знаю, голубчик. Я ведь и казначейскими делами с благословения его высокопревосходительства заниматься вынужден. Сколько разов ходатайствовал перед канцелярией генерал-губернатора Градекова о помощи в деле открытия на Сахалине никакого не есть банковского учреждения. И все без толку. «Да что я могу поделать?» «А мне что прикажете делать, господин помощник военного губернатора? Прочим нашим островным коммерсантам? Закопать свои капиталы в огородах и выставить вооруженную охрану? А для закупки запасов для нужд Сахалинской колонии возить деньги на материк мешками? Помилуйте, Федор Федорович, если бы наш брат-коммерсант такими дедовскими способами коммерцию на острове производил, здешнее народонаселение с голоду вымерло бы». Для сохранения капитала, его приумножения, а почти всего для быстрых расчетов с деловыми партнерами, мы храним деньги в банках Николаевска и Владивостока. А я, часть свободных средств и деловых счетов, имею в японском национальном банке Непонги и Через этот банк я веду свои расчеты с заграничными поставщиками, с оптовыми покупателями. Ну, коль скоро у вас счета в японском банке имеются, к чему вам самому-то ехать, к азиатам? Не все так просто, Федор Федорович. По японским законам, подпись клиента и вкладчика банка не имеет юридической силы, ежели владелец банковского счета не оставит образец подписи в присутствии банкиров. Так что пришлось выехать в Японию. Инкогнито, так сказать. Ну-ка, тропинка в Японию вам уже знакома, езжайте, в чем же дело? Только не афишируйте, бога ради. А я глаза на ваш вояж закрою. Рискованно, — покачал головой Ландсберг. Рискованно в видах возможных препятствий со стороны властей Владивостока. Изволите ли видеть в первую поездку, мне просто повезло. Тщательной проверки документов, считай, не было. А нынче у России с Японией отношения весьма напряжены. И контроль пограничной стражи весьма жесток. Ежели обратят на меня внимание и поездку мою задробят, и в черный список невыездных персон попаду. Тогда и до счетов в Непонге и Кони добраться. «Ну, не знаю, не знаю, Карл Христофорович. Здесь я бессилен. Кстати, ежели не удастся мне нынче проникнуть в Японию, то и ваша задумка со строительством нового приюта на Сахалине боюсь сгорит синим пламенем-с. Я вот что подумал. Нельзя ли мне для поездки другой паспорт выправить, Федор Федорович? Временный. Ну, без той злосчастной отметки, а?» «Срок действия временного паспорта ограничить одним месяцем, чтобы вы не сомневались в моем возвращении». Фон Бунге забарабанил пальцами по столу. Вся его прокурорская сущность протестовала против подобного нарушения основ. Если у Ландсберга нынешняя пометка в его паспорте из ссыльно-каторжных законом не отменена, то ее отсутствие в документе есть фальсификация. И если подлог откроется то репутация товарища окружного прокурора будет основательно подпорчена. С другой стороны, срок действия временного паспорта краток. С таким далеко не сбежишь. Видя колебания вице-губернатора, Ландсберг решил надавить. Если помните, Федор Федорович, я еще зимой обещал сделать весьма крупное пожертвование в наше благотворительное общество. На тот самый приютс. Тысяча так двадцать, помнится а свободные деньги у меня, увы, только в Непонге и Ко. Про задумку с приютом вице-губернатор, разумеется, помнил и возлагал на свою инициативу немалые надежды. Свою деятельность на Ниве благотворительности фон Бунге считал не менее важной и значимой для общества, нежели прокурорский надзор за исполнением законов. Да и ассигнования главного тюремного управления были скудны? И столичные чиновники и слышать не желали о финансировании всего того, что не являлось новыми тюрьмами. Хорошо помнил фон Бунги и то, что именно Лансберг вносил в кассу благотворительного общества львиную долю потребной для его деятельности средств. И этот приют. Без 20 тысяч рублей, обещанных им, дело затухнет на долгие годы, если не будет похоронено вовсе. «Хорошо, Карл Христофорович, я подумаю», — решился заместитель военного губернатора. «Окончательный ответ я сразу дать вам не могу, вы уж простите. Поищу прецеденты, посоветуюсь кое с кем. Но я на вашей стороне, Карл Христофорович. Время у нас пока есть. Ближайший пароход во Владивосток, если не ошибаюсь, недельки через две намечается? Ну, к этому времени и решится все, я думаю». «Очень на это надеюсь, Федор Федорович». На дворе второй год двадцатого столетия, и наш южный сосед проявляет совершенно явственную активность в подготовке к войне. Ежели, не дай бог, подтвердится очевидное, и Япония начнет боевые действия, мне до капиталов в Непонге и Ко, как вы понимаете, уже не добраться. Вот и хотелось бы подстраховаться, успеть перевести основной капитал куда-нибудь в Европу. Да и с приютом хочется завершить. Ваше сочувствие целям нашего общества делают вам честь, Карл Христофорович. Правда, эти ваши рассуждения о грядущей угрозе войны с Японией. Поменьше бы вы об этом говорили, ей-богу. Я не думаю, чтобы эти азиаты рискнули бросить вызов Российской империи. Вы сами на карту-то давно глядели? Япония соотносится с Россией, как воробей с дубом, на ветку которого присел отдохнуть. Нет, не думаю. К тому же, подобные разговоры не согласуются с линией политики государя, насколько я понимаю. Поменьше, поменьше на военные темы рассуждайте, Карл Христофорович. Мы-то с вами люди свои, а вот ежели до его высокопревосходительства дойдет, неужто мало вам всяческих неприятностей и козней со стороны недругов? Что до карты, то такая и у меня в конторе висит, Федор Федорович. И соотносительные масштабы России и Японии вполне очевидны. Но к войне-то Япония готовится. Вы не можете этого не видеть. У нее нынче огромный военный флот, армия за последние месяцы едва не утроена. Вооружение из Европы караванами идет. Военных инструкторов из Германии тысячами считают. Это же очевидно, Федор Федорович? А с кем ей воевать, ежели не с нами? С Китаем она, извините, и прежним своим малочисленным флотом справляется. А тут и мы с Маньчжурией, с Кореей. Спорт Артуром поперек горла. Деловые люди, Федор Фёдорович, войну раньше военных порой чуют. Фон Бунги вежливо слушал посетителя, однако начал потихоньку ерзать на стуле. Наконец помощник губернатора бросил откровенно скорбный взгляд на груду рассмотренных бумаг, загромоздившую всю левую половину стола, и поднял глаза на Ландсберга. «Карл Христофорович, побойтесь Бога. Видите эту бумажную прорву на столе?» С удовольствием поговорю с вами на любые темы, Карл Христофорович, но только в другой раз. Вы уж простите. Шагая к себе в контору и раскланиваясь по дороге со знакомыми, Ландсберг невольно улыбался в густые усы. Получится у него с Японией, либо нет, неважно. Главное в другом. В беседе с вице-губернатором он сумел сделать акцент именно на Японии. Пусть думают, что это для него основное. Прошло две недели, и вот Карл уже во Владивостоке. Привычную гостиницу пришлось сменить. В прежней его хорошо знали, и новый паспорт мог породить нежелательное любопытство и внимание к его персоне. Поселившись в Европейской, Ландсберг не пробыл там и получаса и сразу направился по делам, коих в столице Приморья у него было множество. Он нанес визит в торговый дом Кунст и Албертс, потом в дирекцию пароходства и в правление акционерного общества КВЖД. Засвидетельствовал везде свое почтение, уговорился о более основательных встречах и о нынешнем ужине в шикарном купеческом клубе и поспешил обратно в гостиницу, куда проворный портье к этому времени обещался пригласить нужного Ландсбергу человека. Частный сыщик Стадницкий уже ждал в вестибюле Европейской. Разговор был недлинным. Ландсберг вручил ему аванс и дал на выполнение своего поручения три дня. Сыщик, уложившись в отверенный ему срок, явился к Ландсбергу в гостиницу и дал полный отчет о порученном деле. «Вот тут изложены все сведения об интересующих вас дамах, включая сюда словесное описание их внешности, господин коммерсант». Сыщик почтительно положил на стол коленкоровый бювар. «В отдельном конверте фотографии этих же дам». Ландсберг раскрыл бювар, бегло пробежал глазами бумаги, вынул из конверта разноразмерные снимки, коротко кивнул. — Что ж, господин Стадницкий, вы проделали хорошую работу. Я доволен. Были ли какие-то сложности? — Разрешите? Сыщик вынул серебряный портсигар и после утвердительного кивка хозяина закурил, положил нога на ногу. — Благодарю. — Видите ли, господин коммерсант? Само ваше дело, несколько выделяясь из разряда обычной нашей работы, представляло, как вы изволили предположить, сложность. У нашего брата-сыщика ведь что? За дамочками ветреными следим с, от законных супругов развлечений на стороне ищущих. Ведем наблюдение за кассирами, проматывающими казенные средства. Контингент, как вы догадываетесь, особый, но нашему брату привычный, как и злачные места этим контингентам предпочитаемые. А вы попросили собрать сведения о весьма почтенных дамочках, для которых не только умысел на присвоение чужих средств. Бесплатный проезд на конке преступным деянием мнится. <хе -хе> я же говорил вам, господин Стадницкий, что мой интерес к этим дамам связан с делом о наследовании. Некий филантроп, имя которого я назвать не могу, завещал значительную сумму бедной даме, предпочтительно сироте, которая имеет сходство с покойной матерью сего филантропа. «Да мне все равно, господин коммерсант», — отмахнулся сыщик, бросая, тем не менее, на собеседника скептический взгляд. Короче говоря, наибольшую сложность в данном деле представляло незаметное проникновение в жилище этих дам, которые у уголовной полиции носят название литерного мероприятия номер один, и похищение требуемых вами фотографий. Иначе раздобыть все фотографии, учитывая жесткие сроки выполнения поручения, возможным не представлялось. «Мы уже говорили об этом, господин Стадницкий. Разумеется. Тем не менее, стукой меня или моих людей на месте полиция, неприятностей было бы много. Не посмотрели бы, господа сыскные, на то, что я бывший их коллега. И вряд ли кто оценил бы, что ни булавки из дома этих дамочек не пропало, кроме фотографий. Мы говорили с вами, что в случае успеха и при отсутствии огласки ваш гонорар будет увеличен вдвое. Я помню. Извольте получить. Лансберг протянул сыщику приготовленный конверт. Стадницкий принял конверт, заглянул в него и удовлетворенный упрятал гонорар в карман. Загасил папиросу, встал и коротко поклонился. «Честь имею, господин коммерсант. Премного благодарен-с. Побольше бы таких поручений. Так что завсегда готов-с». «А вы знаете, господин Стадницкий, мне, скорее всего, вскоре могут потребоваться ваши услуги. Вот только уточнить кое-что требуется». Сыщик прижал к груди обе руки, всем своим видом выражая полную готовность услужить. Выпроводив сыщика, Ландсберг взглянул на часы. Четверть двенадцатого. Самое подходящее время для утреннего визита. Прошу вас, господин Ландсберг, Баронесса фон Штауба широким и плавным жестом указала на низенький пуфик напротив газетки, на которой расположилась сама. «Вы меня заинтриговали, господин Ландсберг. До сих пор в кругу моих знакомых не было, знаете ли, коммерсантов. И потом, ваше имя? Оно кажется мне страшно знакомым, но, увы». Баронесса дотронулась до виска двумя пальцами, словно пытаясь стимулировать память. И в то же время она не сводила цепкого взгляда с лица визитера. Поначалу, когда камердинер принес ей на подносике визитную карточку посетителя, баронесса резко выговорила старику и даже швырнула карточку на пол. Только купцов ей в ее фамильном доме не хватало. Ее нет дома, разве не понятно? Однако камердинер проявил настойчивость. Он бережно поднял брошенную карточку гостя и на правах старого доверенного слуги мягко посоветовал «Не пробросайтесь, ваша светлость. Миллионщик-с». «Миллионщик». поморщилась, но карточку в руки все же взяла. Еще раз взглянула на нее через предусмотрительно поданный ларнет. «Он тебя, я погляжу, сильно заинтересовал, Семен. Сколько он тебе дал?» «Пять рублей ассигнациями, ваша светлость». О, это, наверное, действительно миллиончик. Баранаса невольно подняла выщипанные бровки. Что ж, проси. И вот теперь посетитель сидел напротив нее на предназначенном для подобных господ унизительно неудобном пуфике и смиренно ждал ее слова. Давно изволите жить во Владивостоке? О, ваша светлость, я бываю здесь нечасто, только по делам-с. Имею постоянное местожительство на острове Сахалин. И вот, будучи членом попечительного совета нашего скромного островного благотворительного общества, я взял на себя смелость выполнения поручения онова. «Боже мой, господин Ландсберг!» Баронесса снова взялась за виски теперь уже двумя руками. «Боже мой! Вы живете на этом ужасном каторжном острове! Как вы можете!» «Коммерческие интересы, ваша светлость!» Привстав, поклонился Ландсберг. Так вот, перейду к делу. Я имею поручение, ваша светлость, передать благотворительному обществу под вашим патронажем некую сумму, направленную на оказание вспомоществования вдовам и сиротам». Ландсберг вынул из кармана чековую банковскую книжку, раскрыл ее, достал самопишущее перо и выжидательно посмотрел на хозяйку дома. «Благоволите назвать имя, на которое будет выписано сие банковское поручение, ваша светлость». Сумма, о которой идет речь, составляет десять тысяч рублей. — О, ваше общество весьма щедро. Впишите мое имя, господин э, Ландсберг. — Слушаюсь, ваша светлость. Он черкнул в уже заполненном листе чековой книжки, вырвал его, слегка подул, подсушивая росчерк и положил чек на столик. — Остается лишь одно дело, ваша светлость. — Какое же? Так уж получилось, ваша светлость, что, будучи связан данным мною некогда обетом, я имею в виду еще одно дело к вам. Ландсберг достал из кармана лист бумаги и положил его поверх чека. Соблаговолите указать мне одно имя из упомянутых здесь, и это послужит мне отправной точкой для выполнения данного обета. — Какого же, господин коммерсант? Баронесса взяла лист бумаги. Взглянула на него через ларнет. Могу я спросить, откуда у вас имена этих дам? Можете. Разумеется, можете, ваша светлость. После некой личной трагедии, которой я не хочу сейчас касаться. Я дал обед пожизненно обеспечить достойную сироту женского пола. А сей короткий список вручила мне баронесса Геймбрук, которую вы, несомненно, должны помнить. Да — Да-да, Геймбрук. Я помню, конечно. — А вы близко знакомы с ней, господин Ландсберг? — Увы, только мельком. Она посетила остров Сахалин после Владивостока и задержалась у нас всего лишь на несколько дней. Да — Да-да, я понимаю. — Баронесса Геймбрук. Она оставила в нашем попечительском совете свою карточку и тысячу, если мне не изменяет память, рублей. Да — Да-да. А потом был странный инцидент. Впрочем, это не имеет значения. Так что с вашим списком?» Баронесса расправила хрустнувший лист бумаги. Передавая баронессе короткий перечень из четырех имен, полученный несколько месяцев назад от Соньки Золотой Ручки, Ландсберг почти не сомневался в том, какой из них выберет фон Штаубе. Так оно и случилось. «Что ж, господин Ландсберг...» Нисколько не размышляя, я возьму на себя смелость рекомендовать вам мадам Мешкову. Да, Веру Дмитриевну Мешкову. Ее положение наиболее трагично и уязвимо, и мы все будем рады, если ваше участие хоть как-нибудь облегчит ее судьбу. Признаюсь, баронесса, я и сам навел уже кое-какие справки, но был бы весьма признателен, если бы вы рассказали мне об этой особе подробнее. Тут скрывать нечего, пожала плечами фон Штауба. Дворянка во Владивосток приехала вместе с семьей лет так восемь назад. Ее супруг, надворный советник Мешков, получил назначение сюда по ученой части. Что-то связано с морем и его обитателями, по-моему. Четыре года назад Мешковы выехали в отпуск в Италию, где и произошла эта ужасная трагедия. Какая-то катастрофа на тамошней железной дороге. Их единственный ребенок погиб, а муж остался колекой прикованным к кровати. Вывести его в Россию врачи не разрешили, он так и пребывает в клинике Палермо, если не ошибаюсь. Сама Вера Дмитриевна в катастрофе не пострадала, но долго находилась в больнице по поводу шока от случившегося. Баронесса промокнула уголки глаз платком. «Грех так говорить, и Бог, возможно, накажет меня, но иногда мне кажется, что лучше бы все они тогда». Мешковы, знаете ли, не были людьми обеспеченными. Вера Дмитриевна сирота, родителей ее мужа тоже уже нет в живых. Больше близких родственников нет, а дальняя мужнина родня небогата. В Италии Вере Дмитриевне удалось получить какую-то страховую сумму, но все деньги ушли на докторов. Она вернулась сюда, продала домик, купленный ее супругом, и снова уехала в Италию, чтобы быть рядом с мужем и в надежде получить полную компенсацию за его инвалидность и гибель сына. «Юристы, знаете ли, говорят, что это возможно, но потребует значительных средств и времени». «Ужасно», — не мог не посочувствовать Ландсберг. «Вот именно ужасно. Наши меценаты, конечно, не остались сторонними наблюдателями трагедии мадам Мешковой. Правление общества выделило некоторую сумму. Мы также объявили подписку в помощь Вере Дмитриевне. Но вы же понимаете, господин Ландсберг, что всего этого, включая деньги от продажи домика Мешковых, явно недостаточно». Содержание беспомощного калеки в иностранной больнице и круглосуточный уход за ним требуют больших денег. Врачи уверяют, что организм у него крепкий, и прожить он может долго. А вот встать на ноги, увы, нет. Куда уж тут судебные процессы затевать, да еще с малореальным успешным результатом. Похоже, баронесса с вашей помощью я уже нашел особу для выполнения данного мною обета. Да, вы правы. Кому, если не верит не помочь? «Но погодите, я не закончила, господин Ландсберг?» В Италии Мешкова могла найти себе лишь паденную работу, оплата за которую была недостаточной даже для самого скромного ее существования там, не говоря уже об оплате медицинских услуг. Поэтому она вернулась сюда, в единственное место, где у нее остались друзья. Она снимает скромную квартирку, кормится дачей домашних обедов, дает уроки музыки, что-то переписывает, и все, что зарабатывает, отправляет в Италию. Слава богу, что она не рвется туда более. У мужа случился удар, он перестал узнавать знакомых и почти потерял способность движения. Это так тяжело. Да и поездка требует значительных средств, как вы понимаете. Вера Дмитриевна сильно постарела, подурнела, перестала следить за собой. Ей еще нет и сорока, но на вид она гораздо старше. Так что, господин Ландсберг, вручаю ее судьбу в ваши руки, в надежде, что... «Да-да, несомненно». Карл встал, коротко поклонился. «Благодарю вас, баронесса, и, как говорится, не смею более утомлять своим присутствием». «И последнее, господин Ландсберг. До меня дошли слухи, что мадам Мешкова очень серьезно больна сама. Не хочу повторять сплетни, но прошу иметь это в виду». Выйдя от баронессы, Ландсберг окликнул извозчика и назвал ему один из адресов, добытых трудолюбивым стадницким в дополнение к сведениям об интересующих Ландсберга женщинах. «Вера Дмитриевна Мешкова? Разумеется, я помню ее и ее семью. Какой удар! Какая жизненная трагедия!» Доктор Шварц, грузный мужчина лет пятидесяти, покачал головой, подсокал языком. «Но, к сожалению, мадам Мешкова не пользуется нынче моими услугами, сударь» чего же?» Доктор помялся. «Причина очевидна, сударь. Бедность. Бедность и гордость, если быть точным. Я, разумеется, никогда не отказал бы бедной женщине в консультации. Я и сам, знаете ли, подписался в ее пользу на 50 рублей ассигнациями, когда баронесса Штауба собирала средства ей в помощь. Но, сударь, после той поездки в Италию она сама перестала меня посещать. Должно ей стыдно не платить за визит, а платить-то и нечем». «Доктор, я знаю про врачебную этику и нескромность моих расспросов. Но, поверьте мне, очень важно знать про эту даму все. Соблаговолите принять этот гонорар и сегодня же навестить мадам Мешкову. При этом не стоит упоминать обо мне. Скажите, Вере Дмитриевне, что пришли к ней по собственной инициативе. Или что вас направила к ней баронесса, хорошо?» «О, здесь очень много денег». Шварц заглянул в конверт и ошеломленно откинулся на спинку кресла. «Никакой визит доктора не стоит так дорого, сударь». «Я знаю, доктор. В конверте также плата и за то, что вы подробно расскажете мне после визита к даме об ее состоянии». «Простите, сударь, но вы не представились и не сказали мне, кем вы приходите с Мешковой. Видите ли, о болезнях человека принято говорить только родственникам». «Я являюсь сводным братом, Вере Дмитриевне». Но она до поры не должна обо мне знать, доктор. Ландсберг протянул руку. Впрочем, если вы не желаете принять эти деньги, я поищу другого доктора, позговорчивее. Зачем же, сударь? Я же не отказываюсь. Брат так брат, хоть бы и сводный. Шварц проворно упрятал конверт в карман. К тому же я пользовал раньше вашу... сестру. И кому, как не мне, знать об ее здоровье лучше, чем кому-либо? Я немедленно направляюсь к мадам Мешковой. А потом с удовольствием пообедал бы с вами, сударь. Заодно и поговорили бы. Не возражаю. Вот ее нынешний адрес, доктор. Да-да, конечно. Бедная, бедная ваша сестра. И почему она не послушалась меня тогда, когда я настоятельно рекомендовал ей ехать в Швейцарию, а не в Италию? Лансберг остановился и обернулся на Шварца. А с чем была связана ваша рекомендация, доктор? У Веры Дмитриевны еще четыре года назад была начальная стадия чехотки, сударь. И, боюсь, должным лечением этой болезни она заняться так и не успела, из-за той ужасной катастрофы в Италии. Чехотка же, сударь, страшна именно быстрым прогрессированием своего течения, если больной не получает лечение. Вот как. Именно так, сударь. И, боюсь, вас ждут неутешительные известия. Впрочем, посмотрим. Так что ресторация Гордеева в семь пополудни. Вам будет удобно, сударь? Буду там в семь часов, доктор. Доктор Шварц, как и сулил, сообщил о состоянии мадам Мешковой плохие новости. Кровохарканье, сударь, — с виноватым видом сообщил он Ландсбергу в первые же минуты встречи в ресторане Гордеева на Светланской. Иначе говоря, чухотка в предпоследней стадии. Предпоследней? быстро переспросил Ландсберг. «Значит, шансы вылечиться у нее все-таки есть?» «Извините, ни единого. Последняя стадия чахотки — это когда из-за слабости организма человек уже не встает. Сейчас же ваша... Э, сестра пока бодра и довольно легко двигается. Но это ни о чем не говорит, сударь. Кашляя, она уже нынче выплевывает сгустки крови. И не к столу, быть сказано, даже отмершие частички своих легких». Я почти уверен, что держится она пока силой у духа и необходимостью зарабатывать деньги на содержание в клинике супруга. Однако возможности человеческого организма не беспредельны, сударь. Еще полгода, максимум год, и она сляжет, и более, увы, уже не встанет. Понятно. Значит, никакое лечение? Только поддерживающая терапия, правильное здоровое питание? «Избежание перегрузок на сердце дадут вашей сестре еще месяцев шесть. Но это уже предел». «Она знает?» «Вы меня удивляете, сударь? Харкать кровью и не догадываться о том, что умираешь, способен разве что идиот?» К тому же я весьма подробно рассказывал Вере Дмитриевне о чехотке перед ее поездкой. Обычная врачебная практика, знаете ли, чтобы больной отнесся к предстоящему лечению как можно серьезнее и не пренебрегал рекомендациями и лечением. О том, сколько ей осталось, я, разумеется, не упоминал. Мои сожаления, сударь. «Хм. Понятно, — снова протянул Ландсберг. Он помолчал, потом неожиданно спросил. А поездка к мужу в Италию? Она показана в ее состоянии? Разумеется, нет, сударь. Она лишь приблизит трагический финал. К тому же Вера Дмитриевна упомянула, что физическое состояние ее супруга ухудшилось. Он никого не узнает, практически полностью обездвижен. Быть рядом с близким человеком, наблюдать его беспомощное состояние и сознавать свое бессилие, помочь ему — это дополнительный стресс, сударь. Тем более для больного человека. Еще раз сожалею вместе с вами, сударь. <кхм> так мы будем ужинать, сударь? Лакей ждет -с. Боюсь, что после ваших известий у меня пропал аппетит, доктор. А вы... «Ужинайте, если можете. Счет можете прислать мне в европейскую на имя Ландсберга». После разговора с доктором Шварцем Ландсберг практически решил для себя дилемму морального свойства. Избранная Сонька и потенциальная сменщица практически ничего не теряла от влезания в шкуру известной мошенницы. Чехотка в предпоследней стадии, трагическая гибель сына и медленное умирание супруга коллеги делали ее жизнь бессмысленной и ненужной. Мадам Мешкова жила только ради обеспечения близкому человеку достойного ухода. К тому же и это было проблематичным из-за нехватки средств. Давший несчастной крупную сумму денег, Ландсберг снял бы с ее души тяжеленный камень заботы о завтрашнем дне. Для себя он цеплялся за каждую возможность отказаться от участия в афере Соньки Золотой Ручки. Одной из таких возможностей стало бы желание вера Дмитриевны Мешковой уехать к мужу. Будяно было ею высказано. Увы, и здесь судьба распорядилась так, что искалеченный супруг перестал узнавать окружающих, и всякое пребывание рядом с живым трупом теряло для несчастной всякий смысл. Может, это и правда было знаком судьбы, подумал перед встречей с женщиной Ландсберг. Увы, эта встреча, несмотря на вполне, казалось бы, прогнозируемый итог, закончилась отказом Веры Дмитриевны Мешковой переехать на Сахалин и некоторое время играть там роль некой особы. Имени Соньки Ландсберг до окончательного согласия либо отказа решил не называть. Отказ Мешковой принес Ландсбергу вместе с чувством облегчения и новую головную боль. Надо было решать, что теперь делать с мадам Блюфштейн. В принципе, в запасе у Ландсберга оставалось еще три кандидатуры на роль сменщицы. Однако оставшиеся в списке дамы были гораздо выше Соньки. К тому же вряд ли приходилось рассчитывать на то, что их положение настолько же безвыходное, как у мадам Мешковой. Даже по предварительным данным сыщика Стадницкого у всех троих были родственники, а значит, существовала высокая вероятность того, что рано или поздно между сменщицей и ними может возникнуть переписка. Стало быть, был высок риск огласки подмены. Как бы там ни было, Лансберг решил встретиться с оставшимися кандидатками после поездки в Японию. Что же касаемо Веры Дмитриевны, то ей он твердо решил помочь в любом случае. Узнав с помощью того же Стадницкого адрес клиники в Палермо, он перевел туда сумму, достаточную для обеспечения ухода за искалеченным Мешковым в течение пяти лет. Кроме того, приморскому банкиру Ландсберга было дано распоряжение связаться с коллегой в Палермо и в случае необходимости дальнейших трат немедленно отправлять на счет клиники потребные суммы. Но что ему теперь было делать... С Сонькой Ретроспектива 11 Колеса коляски тяжело застучали по каменной прибрежной полосе и замерли. Кучер Игнат, которого Сонька Мария постоянно нанимала для своих выездов к морю, Тяжело повернулся на облучке и поглядел на под меховой полостью пассажирку. Подумал, снимать ли перед пассажиркой шапку, и решил, что не станет. Невеликой птицей стала под старость бабенка, про похождения которой в посту рассказывали чудные и порой прямо-таки невероятные истории. Говорили, что до каторги мадам ходила в шелках, вся увешанная самоцветами и драгоценными бриллиантами, а знатные господа едва ли не дрались за честь оказать ей любую услугу. Извали ту даму Сонькой золотой ручкой, не за кольца и браслеты, а за ловкое умение запускать тую ручку в чужие кошельки и шкатулки с драгоценными каменьями. А что теперь? Кучер окинул насмешливым взглядом заплывших глаз худенькую фигуру в простецком бабьем тулупе, до самого носа, закутанную в шале, да еще непременно требующую для своих выездов к морю зимнюю меховую полость. Возле носа пассажирки темнела изрядная бородавка, лицо пересекали морщины, руки были до локтей спрятаны в зимнюю опять-таки муфту. А ведь на дворе лето, почитай. Правда, на Сахалине это лето завсегда было поздним. Деревья по побережью Татарского пролива только-только начали робко примерять зеленую опушку листвы, словно опасались злых, не по времени года студеных ветров с моря игнат поглядел назад и увидел мальчишку голодранца тащившего на голове вслед за коляской богатый стул с малиновой обивкой стул был тяжелым а голодранец басым он то и дело оступался на камнях и поджимал посиневшие от холода ноги кучер сплюнул вот спеси у бабенки в коляске нанимала всякий раз для своих выездов мальчишек чтоб стул за ней несли Нет, чтобы дозволить игольцам на запятках с ношей пристроиться. Требовала, чтобы своим ходом за коляской поспешали. Кучер громко кашлянул. Взялся-таки за шапку, не снимая ее, впрочем, как и решил. — Мадама, так что приехамши мы на ваше место. Хм». Пассажирка тут же открыла глаза, пошевелилась, но не двинулась с места, пока не углядела подоспевшего голодранца со стулом. Тот почтительно установил стул на камнях, поспешил к коляске и подал Соньке Марии грязную ладошку, прошумал. Пассажирка откинула полость, соскользнула с потертого сиденья и, брезгливо осмотрев поданную руку, все же оперлась на нее и ступила на землю, шагнула к стулу. Мальчишка же достал из коляски обитую овчиной подставку для ног, дождался, пока старуха сядет и приподнимет ноги в козловых башмаках, Ловко установил подставку, поклонился и побрел по берегу в сторонку, то и дело яростно почесывая покрытые цыпками и покусанные блохами ноги. Игнат маленько обождал. Бывало, мадам по каким-то причинам не нравилось место, и она капризно требовала переставить свой трон на несколько сажений влево или вправо. Но старуха, слава создателю, лишь немного поерзала и замерла в неподвижности, уставившись на катящиеся мелкие серые волны. Тогда Игнат взял кобылу под усы. Отвел ее на десяток шагов поближе к скале, навесил на морду торбу с сеном и, кряхтя, забрался в коляску немного поспать. Не забыл и постражиться над голодранцем, швырявшим с кукеради в море плоские камешки-блинчики. «Смотри, и доглядывай за нашей барыней, оголец! Как встанет, сразу пули к ней и мне шумни! Прозеваем серчает, может, и не заплатит старая кобыла. А я посплю маленько!» «Знамо дело, ученые!» Мальчишка кивнул, достал из рваного картуза, подобранный в посту окурок, прикурил, умело прикрываясь от ветра, и продолжил бросать камешки. А Сонька тем временем поглубже упрятала в муфту, сохнущую после долгого ношения кандалов, левую руку и с неожиданной улыбкой подмигнула серым волнам. «Ничего, подожди, маленькая морская стихия. Глядишь, и я тебя в скорости оседлаю!» Словно помнившись, Сонька слабую улыбку с губ стерла, постражала лицом и принялась неспешно размышлять о задуманной ею сменке. «Эта афера, — похвалила она саму себя, — почище прежних будет. Давние аферы, конечно, и удовольствия добавляли, и азартом накачивали. Но нынешнее, ежели все пойдет как задумано, легендой станет. Сменка сама по себе событие на каторге нередкое, Сидельцы с большими сроками утверждают, что не менее двух, а то и трех Иванов с Сахалина Дёру дают. Случается, конечно, обнаруживается подмена. Не столько из бдительности тюремщиков, сколь по причине стукачества или болтливости арестантов. Чаще всего опознают беглецов опытные сыскари, если у беглых не хватает у Мишки держаться подали от городов и столиц, где прежде много бедокурили. Но и в этом случае у беглеца есть все шансы выкрутиться. Сонька хмыкнула. Был случай, когда столичный сыщик взял с поличным грабителя, которого самолично года не миновало в каторгу проводил, и которому не менее пятнашки еще сахалинских комаров кормить следовало. Сыскарь рапорт начальству. Так и так мол, я тут из кожи лезу, ночей не сплю, ловлю гадов и прочих убийц, а их глядите, как из рук вон плохо стерегут. И меж тем за свою службу денежки из казны получают, пусть небольшие, но и не маленькие. И зря выходит, и я тут стараюсь, и там где-то зря казна тратится. Начальство сочинило сердитую бумагу и отправило ее по инстанциям. Из полицейского ведомства в тюремный департамент. А оттуда бумага с грозным запросом уже на место последней отсидки беглеца ушла. Сонька хмыкнула. Из-за необъятности российских пределов сей запрос не менее года туда-сюда путешествовать будет. А ответ будет вполне ожидаемым. Кто ж признается, что не укараулил беглеца? Доложат с каторги, ошибочка где-то вышла, милостивые государи. Указанное вами беглое лицо, как попало в каторгу, так тут неотлучно и пребывает. Теперь уже полицейское начальство ретивого сыскаря призовет к ответу. Что ж ты, мол, братец, творишь? Вот бумага, из которой следует, что сидит твой голубок. А по твоей ошибке, милой... Другой блатарь год в тюрьме казенный хлеб лопал, вместо того, чтобы давно получить свой срок и в каторгу отправиться. Дело беглецу быстренько сошьют, через суд пропустят и отправят обратно в каторгу уже под новым именем, как Ивана родства непомнящего. И прибудет он туда, откуда по сменке сбежал. И никто беглеца не опознает, чтобы к новому сроку пятерик или червончик добавился, потому как законы у каторги суровенькие. Коли сиделец проболтается, удавят ночью в камере. И тюремный мундир от ножиков в бок не спасет. Где-то над головой Соньки хрипло крикнула чайка. Поймав сильными крыльями ветер, спланировала к воде и закачалась на волнах, без особой надежды, поглядывая желтым глазом на человеческую фигурку на берегу. Чувствовала. Тут хлебную корку или рыбью голову не бросят. Сонька сморгнула надутую ветром слезинку. Поджала губы. С ней-то, европейской знаменитостью, в случае неудачи все по-другому будет. Много. Ох, как много заковык в ее сменке ожидается. Не вынимая зябнущих рук из муфты, принялась Сонька пальцы загибать. Во-первых, коммерсант Лансберг может подвести. Согласился сменщицу во Владивостоке поискать и привести. А ну, как никто из намеченных Сонькой самолично старух, никто ее заменить на острове не согласится. Согнула второй палец. И сам коммерсант может из принципа просто передумать. А ведь она и условия их сделки выполнять начала. Траванула травкой борцом Богданова с дружками. Затворницей до да богомолкой заделалась. Поерзала Сонька на стульчике. Ох, не рано ли она Степку с товарищами на тот свет отправила? Сама себя поддержки лишила на случай упорства Лансберга. Богданова весь остров боялся. И Лансберг за себя и семейство свое, конечно, переживать должен был непременно. Теперь Степки нету. Как отомстить немчуре проклятому, если вдруг помогать откажется? Где она другого Богданова на Сахалине сыщет? Нет, лучше вообще об этом не думать, решила Сонька. Согнула в муфте третий палец. Сама сменщица может взад пятками пойти. Дамочка, она свободная, живет себе в тихом городе Владивостоке. Плохо или хорошо, но живет. Привезут ее на Сахалин, поглядит она на дикие тутошние нравы и откажется от деньжищ любых. Заголосит и обратно во Владивосток запросится. Ох, лучше и не мыслить о плохом, не накликать беду. Надеяться на лучшее следует. Сонька чуть не добавила про себя и молиться горячо, но сама себя осекла. Ни в Адоная, ни в новообретенного с дальним прицелом православного Христа она сроду не верила. Если и есть эти боги на свете, то лучше на всякий случай не искушать их, не сердить ложные искренними мольбами. Перед отъездом с проклятого острова компаньона попутчика, надежного сыскать, требуется, вспомнила Сонька. А то и двух. Ящик с деньжищами весит изрядно, не самой же его волочь по трапу до да корабельным коридором. И тут опять проблема. Как от компаньона скрыть, что в багаже сокровища несметные? Не говорить, отнесется к денежному багажу без всякого бережения. Сказать, ежели опасно, и выдать может, и умыкнуть сундук с ассигнациями. Соблазн немалый. Без малого двести тысяч сумела Сонька у сахалинских богатеев умыкнуть с Богдановым и прочими дружками-товарищами. а паче того сумела от того же Степки с товарищами сберечь денежки, не допустить дележа. Сонька, сколько себя помнила, никогда жадной не была. Добычей всегда с компаньонами и подельниками делилась. А тут на Сахалине никак нельзя было доли выделять. Выделишь долю, подельники тут же принялись бы денежки продуванивать и непременно навели бы на свой след власти. Сонька вздохнула. Сколь не глупа тюремная администрация. Очуяла, что у ограбленных и убитых купчин деньги немалые были припрятаны и умыкнуты. Может, богатеи и записи тайные делали, в укромных местах их хоронили. А Сонька с товарищами-налетчиками ни единой не нашли, сколько не искали. Но у них времени долгого на поиски, конечно, не было, а расследователям спешить некуда было. Прикинула Сонька. Две недели с отъезда Ландсберга миновало. Значит, еще через пару недель непременно появиться должен. Был у нее свой человечишка на малом жаловании в губернаторской канцелярии. Из писарей. Так вот он доложил, что Ландсбергу в поездку временный паспорт выписан был. Без отметки, из ссыльно-каторжных. Стало быть, в Японию по коммерческим делам немчура собрался. А срок действия такой временной бумаги? Месяц. Так что вернется, никуда не денется. Семейство его здесь прибывает, в дорогу не собирается. Тут Сонька, на всякий случай, тоже надзорщика за супругой Лансберга установила. Непременно вернется. Лишь бы сменщицу ей привез. Стала думать Сонька о том, как она отсюда на пароходе осеннего сплава поедет. Билет до Одессы из конца в конец по документу сменщицы своей купит, лишь бы с Сахалина вырваться. А там вариантов было много. И паспортов запасных она три комплекта заранее приготовила. Здешние умельцы блинопёки, как изготовители фальшивых денег называли, приготовили ей надежные бумаги. Хоть на свет их смотри, от настоящих не отличишь. Лишь бы на пароходе до больших портов добраться. Хоть бы и до порт Саида. Там она с парохода потихоньку исчезнет, денежки в банк надёжный определит, а заодно от компаньонки с попутчиком избавиться. И с новым паспортом, да в Европу. Не сразу в Париж, как намечено давно, а с пересадками для бережения, чтобы в случае объявления розыска след никто не нашел. Глядишь и повезет, где-нибудь по дороге удастся украсть у какой-нибудь раззявы настоящий паспорт. Лучше всего английский, конечно. Британские бумаги во всем мире уважают, пристально не разглядывают. Даже вздохнула счастлива Сонька, таким радужным ей будущее представлялось. В Париже она распределит денежки по разным банкам, снова документы сменит. Вот тогда и в Россиюшку наведаться можно. Дочек повидать, как Лансбергу пообещала. Того, что ее могут по портрету личности опознать, Сонька не боялась. Изменила ее каторга, что ни говори. Грустно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Старость подкралась как-то незаметно. Прочертила глубокие отметины на лбу и на щеках. Выпавшие зубы изменили контур лица. «Ничего. В Европе она себя, сколь возможно, в порядок приведет. Денег у нее много. Дюжину именитых целителей нанять можно». Чайка до сей поры, недвижно качавшаяся на волнах недалеко от каменистого берега, вдруг встрепенулась, пронзительно крикнула и сорвалась с воды. Заложила крутой вираж и ввинтилась в низкие хмурые тучи, исчезла с глаз. Словно только и дожидаясь ее исчезновения, с запада резко подул студеный ветер. Сначала понемногу, словно предупредил сейчас в полную силу рвану. И задул ровно и мощно с усилением, забираясь влажной стылостью под шаль, затрепал полы овчиного тулупчика, специально хранимого соньки для своих прогулок. Наполовину обернувшись, она окликнула кучера. Разок, другой. Не услыхал ее Игнат. Спит негодяй. Начиная сердиться, Сонька повелительно махнула рукой мальчишки. Тот, не слишком поспешая, подошел, вопросительно поднял брови, чего, мол, надо. «Пойди, Игната, разбуди!» — распорядилась Сонька. «Ветер поднялся! Тулупчик подоткнуть надо как следует!» Оборванец удивленно покосился на море, словно не поверил про ветер. Шмыгнул носом и в расчете на лишний пятачок с готовностью подступил вплотную к барыне. «Тетенька, то прилив силу набирает. Йонзе всегда с ветром начинается. Давай я сам тулупчик поправлю. Дорого не возьму», — и широко оскалил щербатый рот. «Говорю, Игната, по клич, начала сердиться старуха. «Силов у тебя мало, да и лапы грязные в коросте все!» Оборванец спорить не стал, побрел к коляске, откуда доносился звучный храп кучера. Храп мгновенно стих, Меховая полость вздыбилась и отлетела в сторону, и Игнат, зевая во весь рот, рысцой подбежал к Соньке. Зябка стала, мадама», — учтиво поинтересовался он. «Домой не пора ли?» «Не пора», — отрезала мадама. «Еще посижу тут». «Ты полы тулупчика подоткни получше, да и ступай себе дрыхнуть». «Это мой всей момент», — согласился кучер. Одной ручище он легко поднял Соньку, второй изловчился поправить полы тулупчика наклонился так низко что пегая борода царапнула ее по щеке залезла в нос та даже отшатнулась фыркнула фу табачищем дегтем воняешь игнат раздвинул бороду в улыбке а чем же мужицкая борода вонять должна мадама духами и сладкими пряниками ступай через полчаса поедем в пост и вытерла поскорее лицо платочком извлеченным из муфты Пряча платочек, Сонька неожиданно рассмеялась, вспомнив другую бороду, когда-то давным-давно щекотавшую ей лицо и шею. Та борода, хоть и не такая окладистая, как у Игната, и впрямь пахла тонкими духами и ароматными притирками. Сонька всегда мечтала быть богатой. В раннем детстве, шныряя среди гостей своего отца либо соломаниака она умильно выпрашивала у них серебряные монетки когда гость пытался отделаться дешевым позолоченным колечком или сладким липким петушком на палочке. — Сонька? Тогда ее еще звали Шен для Сура. Сердилась? Иногда даже швыряла петушка на пол и принималась плакать. Гостя, смеясь, вразумляли. — И что ты такой непонятливый? Подари милой Лейбовой дочке полтинничек, и она тебя поцелует? Получив монетку, Шен для Сура тут же убегала прятать добычу в жестянку из-под манпансье и всякий раз несколько раз встряхивала ее, вслушиваясь в перезвон серебра и меди. Взрослея, Шендля очень быстро сообразила, что подачки гостей наполняют ее коробку слишком медленно, и она принялась промышлять деньги то мелкими кражами у торговцев, чьи лавочки выстроились в неровный ряд Вознесенского переулка и старосенной площади, что вели от дома торговца Соломняка прямиком к знаменитому одесскому привозу. Иногда Шендлю Суру ловили, но до полиции дело никогда не доходило. Девочка начинала так горько плакать и громко звать папу Лейбу, что торговцы немедленно прощали маленькую воровку и отпускали ее с миром. Вторым этапом взросления стали кражи в пригородных поездах. Одевши свое самое нарядное платье и украсив вьющиеся кудри бантами, девочка покупала билет в вагон второго класса, и Чинна сидела до тех пор, пока суетливые одесские торговки случайно не показывали, где прячут узелок с наторгованными деньгами или кошелек. Тогда Шен для Сура применяла один из хитрых способов отвлечения внимания и ловко прятала добычу в кармашек, пришитый к подолу. Убегать сразу было опасно. Она продолжала чинно сидеть на своем месте. «Ну кто подумает на такую красивую и хорошо одетую девочку?» Старый Лейба для отвода глаз занимался мелкой торговлишкой, а в основном занимался скупкой краденого. И, конечно, был у полиции на заметке. Когда пригляд полиции стал очень назойливым и перед соломняком реально замаячила отсидка в тюрьме, семейство перебралось в городок Шклов Могилевской губернии. Шендли к тому времени было почти 14 лет, барышня расцвела и очень похорошела. В дом Лейбы зачастили женихи. Однако девочку замужество совершенно не интересовало. Да и отец считал ее для замужества слишком юной. Старинный городок часто посещали бродячие цирковые труппы. Обыватели очень любили и оперетки, которыми шклов баловали заезжие артисты столичных театров. И вот однажды на представлении популярного паноптикума Шен для Сура встретила необычную женщину-монстра, которая поразила девочку не столько звероподобной внешностью, Сколько обилием драгоценных камней, которыми бородатая женщина на представлениях обвешивалась едва не с ног до головы. Уроды всех пошибов и мастей были любимым зрелищем обывателей. Карлики, сямские близнецы, невообразимые толстяки. Зрители валом валили в шапито, без рассуждений покупали недешевые билеты. Однако, побывав на представлении Юлии Пастрона, обитатели Шклова единодушно утверждали, всем этим карликам и толстякам да несравненно и юлии, как до несравненной юлии когда луны не могло пропустить выступление мировой знаменитости и семейства старого соломониака. Шендле нехотя пошла в шапито однако позже признавалась самой себе что само проведение привело ее туда антрепренер уникальной женщины монстра придумал для публики сценку обычно открывавшую второе отделение представления Юлия появлялась перед зрителями в длинном плаще, окутывающем ее фигуру до кончиков туфель. На голове широкополая шляпа, лицо наглухо закрыто шелковой повязкой и вуалью. Она изображала неспешную прогулку между искусственных пальм, напивая что-то приятным голоском. И тут ее встречал красавец-мужчина. Он сходу влюблялся в незнакомку, дарил ей цветы и тут же предлагал ей руку и сердце. Юлия некоторое время колебалась а потом внезапно сбрасывала плащ и шляпу, срывала с лица повязку. Тут красавец падал в обморок, казал, замирал в ужасе и в восторге. Узкий лоб, выпеченные вперед губы, несоразмерно большие уши и... Борода! Черная кустистая борода, дополненная густыми бакенбардами. В облике этой женщины было что-то нечеловеческое, демоническое. Усы у женщины-монстра были довольно редкими, зато на ушах темнели густые клочья волос. Платье с глубоким декольте позволяло видеть грудь, также густо покрытую волосами. Не обращая более внимания на поверженного ухажера, артистка принималась танцуя и исполнять перед пораженными зрителями песенки на испанском и английском языках. «За особую плату?» Антрепренер Альберт Бауэр предлагал любому желающему убедиться в натуральности богатой растительности Юлии по страны, подергать ее за бороду или пощупать любую часть тела. Шен для Суров уже первое посещение паноптикума была поражена, но, как уже упоминалось, не столько внешностью Юлии, сколько количеством сверкающих на ней бриллиантов, и не могла удержаться, не сходить на представление еще раз и тут ей повезло. Нанятый бауром цирковой топер перед представлением умудрился напиться, и вышедший к зрителям антрепренер сообщил публике о технической задержке представления. Он предложил кому-нибудь из почтеннейшей публики сесть за рояль, обещая за это вечный абонемент. Зрители засвистели и затопали ногами, и тут Шен для Сура, недолго думая, вызвалась аккомпанировать представлению. Играла барышня изрядно. Ее учительница музыки в Одессе недаром получала свое жалование. И тут в цирке юная еврейка играла столь вдохновенно, что на нее обратила внимание сама Юлия Пастрона. После представления она пригласила Шендлю Суру к себе в гостиницу, расспрашивала о родителях и учителях музыки, угощала шоколадом и сладостями. Поразила Юлию и бойкая речь барышни. Шендля, хоть и с ошибками в произношении, говорила на трех языках. Встреча кончилась предложением Юлии бросить этот скучный шклов и отправиться с ней в большое гастрольное турне, возможно, даже в мировое. Барышня приглашалась не только аккомпаниатором, но и доверенной горничной знаменитости. К просьбе присоединился и антрепренер Альфред Бауэр. Свое приглашение женщина-монстр подкрепила царским подарком парой великолепных серёг. Шендля Сура прекрасно понимала, что отец ни за что не отпустит ее с бродячим паноптикумом и, скорее всего, посадит под замок. К тому же госпожа Пастрана выглядела, что ни говори, жутковато. Она с самого начала относилась к юной еврейке по-матерински, обнимала ее, гладила по голове. Но лицо Юлии, покрытое густой растительностью, вывернутые ноздри и обезьяний надбровной дуги, вызывали даже у привычного к ее обличию человека невольное отвращение. Словно приучая новую знакомую к своей внешности, Юлия щекотала ее лицо своей бородой бакенбардами, от которых пахло так сладко. В конце концов для Сура решилась. Черт с ней этой волосатой обезьяной и ее ласками. Главное, добраться бы поскорее до железной шкатулки, в которой Юлия хранила многочисленные драгоценности. Как выяснилось, все это были подарки богатеев, добивавшихся через антрепренера приватного свидания с чудовищем в юбке. Гонорар за возможность поговорить с Дивой Бауэр непременно оставлял себе. Впрочем, дальше разговоров с Юлией дело никогда не шло. Чудовище, ненавидя всех мужчин, никогда не позволяло им никаких интимностей. В назначенный день Шендле явилась на почтовую станцию и поскорее юркнула в дилижанс. И вскоре карета застучала железными ободьями по булыжной мостовой, увозя барышню из еврейского предместья в неизвестность. Как выяснилось позднее, Юлия Пострана была ярой католичкой, и ее огорчала безбожия новой прислужницы. По приезде в Петербург она уговорила шен принять католичество, и та стала наконец-то Софьей. По крестному отцу она получила и новое отчество – Владиславна. Пострана с трудом выхлопотала горничный вид на жительство, однако изменить еврейскую фамилию, несмотря на ходатайство и хлопоты петербургских адвокатов, так и не удалось. Очень скоро Сонька убедилась, что женщина-монстр была не столь богата, как ожидалось. Три четверти доходов от представлений забирал себе Альфред Бауэр. И к тому же прижимистый немец ухитрялся высчитывать из доли Юли расходы на ее гардероб, а с появлением Соньки и расходы на содержание горничной. При этом хитрюга-антрепренер умудрялся записывать на свою кормилицу и немалые суммы, которые тратил на себя. Этого Сонька вытерпеть никак не могла. И вскоре с помощью столичных юристов ей удалось аннулировать кабальный договор своей хозяйки с антрепренером и вообще выставить его за дверь. Доходы женщины монстра учетверились, и она была очень благодарна за это своей подруге и горничной в одном лице. Однако, когда Сонька намекнула, что такие услуги стоят упоминания в завещании, Юлия очень рассердилась и категорически отказалась это делать, ибо была уверена, что составление завещания Это сам по себе есть шаг, приближающий человека к могиле. «Умру, тебе все достанется и без завещания», — говорила она Соньке. Таня слишком верила в обещание и едва сдерживала гримасу гнева. Однако делать было нечего, приходилось ждать. Сонька лишь утешала себя тем, что ожидание не продлится слишком долго. Женщина-монстр, несмотря на свою молодость, была неизлечимо больна. Они гастролировали по России и Европе. Вокруг всегда была толпа восторженных и богатых мужчин, которых с некоторых пор привлекала и расцветшая в полный цвет Сонька. Мелькали города и страны, а быть все время рядом с волосатой обезьяной было так скучно. Юлия всегда чувствовала приближение припадков и каждый раз требовала, чтобы Сонька была рядом. Приходилось терпеть, расчесывать бороду, гладить по волосатым щекам и втирать в бакенбарды ароматические притирки. Когда Юлия Пастрона умерла, Сонька не почувствовала ни жалости, ни признательности к женщине, которая дарила ей свою приязнь и искреннюю любовь, которая открыла ей дорогу в Европу. Едва дождавшись, пока приглашенный доктор выпишет свидетельство о смерти женщины-монстра, Сонька принялась деловито перетряхивать ящички комода и багаж по страны. Собрав драгоценности, она ушла из гостиницы, едва бросив взгляд на покойную. Порыв ветра бросил Соньки в лицо соленые брызги, и она открыла глаза. Начавшийся прилив с шипением кидал тяжелые волны почти что к ногам дремавшей женщины. Она оглянулась, чтобы позвать Игната, но тут же вспомнила, что сама отправила его досыпать. Мальчишки тоже нигде не было видно. Сонька оскалилась. Вот негодяи. Бросили на холодном берегу беспомощную женщину и куда-то попрятались. Оставалось последнее средство. Сонька достала из потайного кармашка дамский револьвер-бульдог и не целясь, выстрелила в сторону коляски. Звук выстрела был негромким, да и ветер во вовсю. Однако пуля ударила в камень почти под ногой лошади, и та испугалась вздернула голову с опустевшей торбой и протяжно заржала. Меховая полость тут же отлетела в сторону, показалась всклокоченная голова кучера. Появился и мальчишка. Видимо, замерзнув, он потихоньку пристроился где-то в ногах Игната. Оба рысцой подбежали к Соньке, буквально выдернули ее из стула. Опомнившись и с опаской, поглядывая на револьвер, Игнат извинился. — Сейчас, мадама, коляску подведу, сей момент. Через несколько минут короткая процессия двинулась в сторону поста в том же порядке, как и прибыла на берег. Мальчишка-оборванец, вздыхая и почесывая на ходу ту одну, ту другую ногу, ковылял за коляской со стулом на голове.